И веселом времени. Первые дни Сергей выходил из дому, испытывая острую потребность скорее окунуться в полузабытую, кипучую московскую жизнь. Выходил с таким волнением, как будто ему предстояла встреча с родным и любимым существом, в котором очень много переменилось, много появилось нового. И все это надо быстрее увидеть и понять. Почти каждый вечер он звонил, лени встреча с ней на вокзале получилась совсем не такой как представлял себе сергей он хотел обнять ее так же как мать и отца ведь невеста же говорил он себе вероятно этого же ждали от него и окружающие. но лена смущенно протянула руку сергей пожал ее и только те слова которыми он обращался к ней в письмах оказались очень трудно произносимых слух Да и первые разговор их, когда они остались в тот вечер вдвоем, получился странным. — Ты обязательно должен поступить в институт, Сережа, — сказала Лена. — Вот только в какой, ты решил? Сергей задумчиво ответил. — Хочу, Леночка, работать. Да и моим надо помочь. — А учиться? — Учиться тоже, конечно, хочу. Нет, — Нет-нет, только учиться, — горячо возразила Лена. — Надо же иметь высшее образование. Ну, говори, куда тебя тянет. Сам еще не решил. Была мысленно юридический следователем стать. Работенка по моему характеру. Но, в общем, шут его знает. Подумать надо. — Вот ты уже и подумал. Значит, юридический. — Что ж так прямо и решать засмеялся Сергей. — Ну, конечно. — Ладно, — весело согласился он. — Тогда я пойду в твой институт. «Буду тоже в кино сниматься. Хочу славы». «Да, но тут дело решает талант», — с нисходительным тоном возразила Лена. «И кроме того, общее развитие и внутренняя культура». «Ну, знаешь», — вспыхнул Сергей. «Не сердись, Сереженька», — воскликнула Лена, и, проведя рукой по его волосам, прибавила быстро и взволнованно. «Я совсем, совсем не то хотела сказать. Прости меня». В следующие дни Сергей побывал с Леной в театре, потом в концерте. Как-то днем он позвонил ей, собираясь пригласить в кино. У Лены в этот день не было занятий. «Леночка?» «Она... она у Прасковьи Осиповны», — неуверенно ответила ему Маруся, домашняя работница Осмоловских. «Это кто же, Портниха?» — недовольно спросил Сергей. «Нет, что вы, портнихта Прасковья Сергеевна!» «А это наша соседка. Напротив, через площадку живет. Старенькая такая, все хворает. Леночка часто у нее бывает. Сегодня тоже с утра к ней ушла. Все старые письма ей читает, а сына еще с войны. Погиб он. Может, позвать? Я мигом». «Что-то она мне ничего не рассказывала об этой старушке». «А стесняется», — понизив голос, быстро сказала Маруся. Когда подружки или там молодые люди спрашивают ее, где была, она им говорит, что у портнихи или там на этой самой... на выставке. И мне так велит отвечать. Это я вам только осмелилась. — Почему же это мне осмелилось? — рассмеялся Сергей. Маруся на минуту смущенно умолкла, потом в трубке снова прозвучал ее голос, но уже уверенно и чуть насмешливо. — А вы на этих не похожи. — С вами запросто можно. — Так позвать Леночку? — Нет, не надо. Я потом позвоню, — задумчиво ответил Сергей и повесил трубку. В кино пошли вечером. Выйдя после сеанса на улицу, они некоторое время шли молча, думая каждый о своем. Потом Сергей спросил. — Какой то больной старушке ты ходишь? — Письма читаешь. — Я? — Кто тебе сказал? — Покраснела Лена и не очень естественно рассмеялась, не думала даже. «Ну и глупоишь ты, Ленг!» — засмеялся Сергей. «Точно боишься показаться хорошей». Лена в ответ молча взглянула на него и неожиданно улыбнулась, совсем по-детски, растерянно и доверчиво. Сергей заметил и этот взгляд, и эту улыбку, и вдруг ощутил необычайный прилив нежности. Он плотнее прижал руку Лены к себе и почему-то ускорил шаг. В эту минуту у него стало удивительно хорошо на душе. «Ну, допустим, я и зашла к нашей соседке».